«Боброка-Волынца!» Наступила ночь, теплая и тихая. «Не спится князю Дмитрию Ивановичу, не спится старому воеводе Боброку-Волынцу!» Сказал воевода князю. «Садись, государь, на коня, поедем в поле». Выехали они в поле, остановились между двух станов русского и татарского. С татарской стороны слышен шум и крик, и стук, и скрип колес, словно съезжается народ на торг. Позади татарского стана волки воют, ворони играют, орлы кликочут, на непрядве реке гуси-лебеди крыльями плещут, как перед великой грозой, а над русским станом тишина, и в небе над ним свет, будто заря занимается. Сказал боброк-волынец, доброе это знамение. Потом старый воевода сошел с коня, припал ухом к земле. Долго слушал, а когда поднялся, то пони головой. Спросил великий князь, «Что услышал ты, воевода?» Ответил в волынец. Плачет земля на два голоса. Один голос, как у старой матери. Причитает она на чужом языке над детьми своими. Другой голос девичий. Плачет девица, словно свирель жалобная. Это знамение сулит нам победу. Но много русских воинов поляжет в бою. На восходе солнца пал на землю густой туман. Не видно в тумане ни русского, ни татарского войска. Но вот с обеих сторон Взыграли боевые трубы. Вышли оба войска навстречу друг другу. От великой тяжести прогибается поле Куликова. Реки выходят из берегов. Князь Дмитрий Иванович, облаченный в булатные доспехи, объезжал полки и говорил воинам, ободряя их к бою. «Братья мои милые, встаньте за веру православную, за святые церкви. Не смерть вы обретете, а жизнь вечную». Затем вернулся князь к своему знамени, переменил коня, снял княжеское оплечье, надел простое платье и встал в ряды воинов. Двинулись русские полки на врага. Татары навстречу идут, словно темный лес. Негде им развернуться. Сами от своей тесноты задыхаются. По обычаю бой подобало начать поединком. Из рядов татарского войска выехал богатырь по имени Челубей и остановился, ожидая противника. Инок Пересвет, что был в передовом полку, воскликнул «Молите за меня, братья!». Он пришпорил коня и устремился к поскакавшему навстречу Челубею. Так крепко сшиблись они, что едва не проломилась под ними земля, и оба упали с коней мертвыми. И началась великая битва. Сверкание мечей слепило глаза, будто солнце, копья стучали подобно грому небесному, потекли по полю кровавые реки, встали кровавые озера, но вот за грехи наши стали одолевать нас поганые. Как скошенные трава падали русские воины под копыта вражеских коней. Сам великий князь Дмитрий Иванович был тяжко ранен, отовсюду наступали татарские полки, а русских становилось все меньше и меньше. Князь Владимир Андреевич и воевода Боброк-Волынец видели это из засады. Вскричал Владимир Андреевич, воевода, чего мы ждем? Скоро некому будет идти нам на помощь, ибо все погибнут, ответил Боброк-Волынец, еще не время, князь. Плакали воины засадного полка, глядя, как гибнут их товарищи, и рвались в бой, но Боброк-Волынец, удерживал их, говоря, «немного уж ждать нам осталось». Наконец татары стали изнемогать, и тут, по божьему соизволению, переменился ветер, подул русским в спину татарам в лицо, — сказал боброк-волынец, — приспело время. Громким голосом возвал князь Владимир Андреевич «Братья мои, друзья, князья и бояре, и все силы русские за мною на битву». Словно ясные соколы на журавлины стада ринулись воины и зеленые дубравы. Падают под их мечами татары, как трава под косой, как лес под налетевшей бурей. Закричали татары «Горе нам, горе! До сего часа!» Меньшие с нами бились, а теперь старшие бойцы пришли и обратились в татары в бегство. Увидел хан Мамай, что войско его разбито, скачал на коня и с четырьмя ордынскими князьями ускакал в степь. Погнались за ними русские воины, да не догнали, потому что у Мамая и его князей кони были свежие, а у русских уставшие в бою. Владимир Андреевич велел трубить сбор. Воины, кто остался жив, начали собираться под знаменами своих полков, но ни с какой стороны не приехал к своему знамени князь Дмитрий Иванович. Долго ждал его Владимир Андреевич, потом, рыдая сердцем, отправился искать великого князя, расспрашивая, кто и когда видел его в последний раз. Все, кто мог ходить, и князья, и бояре, и простые воины, разошлись по всему полю искать среди убитых Дмитрия Ивановича, живого или мертвого. Два молодых воина спустились к реке и увидели великого князя, лежащего под досеченной березой. Тяжко страдал он от раны, но был жив. Быстро разнеслась радостная весть. Собрались перед Дмитрием Ивановичем князья и бояре. Низко ему поклонились и сказали «Радуйся, государь наш, ибо ты победил врагов». От такой вести вернулись к великому князю силы. Поднялся он на ноги и возблагодарил Бога. Велик Господь, и чудны дела его. Подвели князю коня. Он сел в седло и поехал через поле Куликова. Не видно на поле порожнего места. Все оно усеяно телами павших. Множество полегло русских воинов, всемиро больше татар. Двенадцатый день оставалось русское войско на Дону, разбирая тела убитых. Князей, бояры, дворян отвезли к женам и детям, а простых воинов похоронили здесь же, на Куликовом поле, выкопали для них 330 братских могил, сверху насыпали высокие курганы, сказал князь Дмитрий Иванович. «Прощайте, братья, суждено вам лежать на поле Куликовом между Доном и Непрядовой рекой. Сложили вы головы за святую веру христианскую. Вечная слава вам и вечная память!» С великой славой вернулось русское войско в Москву. Князь Дмитрий Иванович за победу над татарами на берегу Дона получил прозвание Донской, а его брат Владимир Андреевич – храбрый. Чудо избавления Москвы от разорения ордами хана Тамерлана. Летом 1395 года монгольский хан Тимур по прозвищу Тамерлан, что значит «железный хромец», во главе полумиллионного войска переправился через Волгу, прошел Приволжские степи, разорил город Елец, пленив тамошнего князя и устремился на Москву. Ужас и отчаяние овладели москвичами. Все московские церкви были открыты с утра до глубокой ночи. Москвичи молились и готовились к неминуемой смерти. Но московский князь Василий Дмитриевич не подался всеобщему унынию. Помня славу своего отца Дмитрия Донского, он стал готовиться к обороне. Собрал большое войско, выступил из Москвы и встал за Коломной на берегу Оки в ожидании неприятеля а еще повелел князь митрополиту московскому Киприану послать людей во Владимир и перенести оттуда в Москву старинную святыню, чудотворную икону Божьей Матери, называемую Владимирской. Еще в те времена, когда столицей древнерусского государства был Киев, константинопольский патриарх Лука Хрезаверх прислал великому князю Юрию Долгорукому бесценный дар – чудотворный образ умиления – Богородица держит на руках ласково к ней прильнувшего младенца Христа. По преданию написал этот образ святой евангелист Лука, а сама Богородица, увидев образ, сказала «Благодать родившегося от меня и моя добудется святой иконой». Юрий Долгорукий поставил икону в Ижгородском монастыре близ Киева тело Выжгород принадлежало сыну Юрия Долгорукого Андрею Юрьевичу. За свое благочестие он был прозван Боголюбским. Андрей Боголюбский родился в Ростово, Суздальской земле, и Северная Русь была его сердцу милее, чем Южная.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 Князь послушался. Два года спустя, получив после смерти отца во владение Ростово-Суздальскую землю, он сделал Владимир столицей своего княжества, а на высоком берегу, протекающей через город реки Клязьмы, повелел построить белокаменный храм дивной красоты, посвященный Успению Богородицы, и поставить в нем чудотворную кону. С тех пор и стали ее называть Владимирской иконой Божьей Матери.